то ли не мог предположить в двуногом, неподвижном существе врага. Першин целился в середину вытянутой головы, медведь стоял боком. Когда вместе с раздавшимся громом выстрела его сильно толкнуло в плечо, он не сразу понял, что произошло, медведь вдруг исчез. Першин сделал несколько шагов вперед и услышал сзади себя возглас «Инк». А комэй? Умка. Умка белый медведь. Медведь лежал на правом боку. Из маленькой ранки в голове на белую, чуть желтоватую шкуру текла струйка крови. Когот вопросительно посмотрел на Першина. Раньше бил медведи? Никогда, ответил Першин. ещё окончательно не пришедшей в себя и не осознавшей случившегося. Так может стрелять только очень хороший охотник, сказал Кагод. Медведь убит на повал. Он подошёл к туше и осторожно тронул носком торбыса голову. Она бессильно качнулась. Маленькие чёрные глазки уже подёрнулись белесоватой плёнкой. Кагод достал нож. Будем разделывать, пока не замёрз. Першин помогал ему, оттягивал лапы, держал край шкуры, пока Когот длинным и острым охотничьим ножом отделял её от дымящейся на морозе туши. Очень хороший медведь, приговаривал Когот. Шкура чистая, волос густой, и мясо жирное. Он ещё не успел проголодаться. Если бы мне сказали сегодня утром, что ты вернёшься с сумкой, я бы не поверил. Ножка гота двигался с величайшим проворством, и вскоре на распластанной шкуре лежало огромное красное туша, как будто хозяин ледовых просторов решил раздеться, сбросить с себя одежду, только после того, как шкура была окончательно снята, Кагод вспорол медвежью тушу и вынул внутренности, отделив печень, оттащил её в сторону и спросил Першина: "Ты знаешь, что это такое?" "Вроде бы печень", ответил Першин, вспоминая уроки анатомии. "Она очень ядовитая", сказал Кагод. "Кто отведает печень белого медведя, у того начинает шелушиться и слезать кожа". выпадают волосы а мясо и всё остальное спросил першин только теперь начиная постигать что это его добыча что это он является причиной такого необычайного возбуждения у сдержанного и молчаливого когота мясо и всё остальное можно есть сколько угодно весело сказал когот он не рубил мяса а ловко, следуя суставам и сочленениям, разделял кости, как бы разбирая тушу на составные части. Закончив работу, он соорудил из шкуры подобие мешка и поместил в нее часть мяса и внутренности. Небольшой спор вышел, когда надо было решать, кто будет тащить нерпу, а кто медведя. Медвежья шкура с завёрнутым в него мясом была куда тяжелее нерпы и к тому же хуже скользила по льду. Раз уж это я добыл, то я и должен тащить, сказал Першин и взялся за луприж. Как год помог правильно надеть на грудь ремень,